Запретные слова теперь дались ему легко. Мы наводим порядок. Маклеин фыркнула. Не сомневаюсь, что это же говорили и мои пра-прадеды. Она отвела назад пряди седых волос и взмотрелась в разложенный на столе чертеж. Маклеин вела себя так, как будто знала, что Нокс не прав, но все же решила ему помогать, а не мешать.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 А ты сам подумай. Из-за чего вы настолько возмущены? Потеряли хорошего друга? Такое часто случалось. Нет, из-за того, что вам лгали. И верхние ощутят это ещё острее, уж поверь. Они живут, видят тех, кому солгали. Наиболее упёртыми станут люди из середины, которые стремятся наверх, ничего не зная и смотрят на нас, нижних, без сочувствия. Как ты считаешь?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 которые ему не позволяют съесть. Он отпихнул эту мерзость ботинкам. Проваливай, велел он. Джексон ко мне. Маклеин щелкнул пальцами. Понять не могу, зачем вы их здесь держите и еще меньше, зачем разводите. И не поймешь, огрызнулась Маклеин. Они для души, для тех из нас, у кого она есть. Он поднял глаза, проверить всерьез ли она говорит. И он видел, что её улыбка стала более ироничной. Что ж, когда мы наведём здесь порядок, я добьюсь лотереи и для них, чтобы держать их численность под контролем. И он ответил Маклейн такой же извивительной улыбкой. Джексон заскулил, но успокоился, когда Маклейн наклонилась и погладила его. Будто мы столь же верны друг другу, как собаки.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 На еду, от которой будет толстеть, не съедобное животное. Когда Джексон подошёл к нему под столом и потёрся о колено, паскуливая, чтобы его погладили, Нокс упорно держал руки на столе. Для такого подъёма нам нужен отвлекающий манёвр, сказала Маклейн. Нет что такое, что уменьшит количество людей на средних этажах?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 Джексон постукивал хвостом по ножке стола, высовывая морду и глядя на него с глупым выражением, присущим его породе. Может, имеет смысл заваривать двери по пути наверх, предложил Нокс. Пусть посидят внутри, пока все не закончится. А что потом? Просто извиниться? А если на это уйдет несколько недель? Недель? Ты ведь не думаешь? что всё окажется настолько легко и достаточно будет промаршировать наверх и перехватить бразды правления. У меня нет иллюзий насчёт того, что будет дальше. Нокс показал на дверь её офиса, за которой находились мастерские. Оттуда доносился шум работающих станков. Наши люди сейчас делают снаряжение для войны, и я намерен его использовать, если до этого дойдёт.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 Батвлекающий манёвр. Нокс показал на нижние этажи механического на схеме. Что если Дженкенс устроит каскадное отключение электричества? Мы можем начать с несколькими этажами выше, или ещё лучше, с ферм и столовых. Свалим всё на недавний ремонт генератора. И ты полагаешь, что середина опустеет? Прищурилась Маклейн. Да.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 Маклейн рассмеялась. Скажи лучше, когда в последний раз такое имело смысл? Нокс подёргал себя за бороду. Он не мог понять, откуда взялись сложности. Их было много. Они целый день готовились и делали оружие, а они настучат по головам этим компьютерщикам, жалким коротышкам вроде Бернарда, которые только и умеют, что просиживать задницы и долбить по клавишам, как секретарши. Вам нужно лишь подняться и сделать это. Есть идеи получше, осведомился он. Нам необходимо всё время помнить о последствиях. Что произойдёт, когда вы забьёте несколько человек на смерть, и кровь начнёт капать через решётки? Ты хочешь, чтобы люди жили в страхе, что подобное повторится? Я хочу, чтобы пострадали только те, кто алгал. Это всё, чего хочет любой из нас.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 Мы пойдём, когда отключат свет, окончательно решила она. Сегодня вечером. Прежде чем вернуться разочарованными те, кто ушёл посмотреть на результаты очистки. Я поведу отряд со свечами и фонариками. Пусть это выглядит как добровольная миссия, возглавляемая снабжением. Ты пойдёшь через 2 часа с остальными. Посмотрим, сколько мы сможем пройти, прикрываясь байкой о ремонте.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 Так что его, вероятно, там не окажется. Но или он придёт к нам, или мы поднимемся за ним, как только 30-е окажутся захвачены и усмирены. Не думаю, что он будет серьёзно сопротивляться, когда его этажи станут нашими. Согласен, сказал Нокс. Хорошо было иметь план и союзника. И знаешь, спасибо за всё. Маклейн улыбнулась.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 Тот сделает что угодно, нужно лишь попросить. И время ответственности сдавило ему грудь, ответственности за всех, кто испытывал такие же чувства к нему или Маклеин. Нокс решил, что те жалея этого времени, нет ничего.